Жозе Мауриньо Пишу об английском футболе только потому, что понимаю, Англия без футбола — это нонсенс. Но должен сразу сказать, что хотя и люблю футбол, только хороший, даже очень хороший, не являюсь болельщиком. Есть команды, которые запомнились мне своей поразительной игрой. Сборная Бразилии, сборная Голландии, Барселона, Реал — Были и есть игроки, мастерство которых вызывает мое восхищение — Пеле, Горинча, Круив, Яшин, Стрельцов, Зидан, Месси. И, конечно, бывает так, что я поддерживаю ту или иную команду, например, сборную Франции на Кубке мира в Москве, но я не болею. Чтобы у меня менялось настроение от того, что выиграла или проиграла та или иная команда, да никогда в жизни. Ну, хорошо, девять человек, строго говоря, восемь, гоняют мяч по полю. Делают это изумительно. Так сказать, право Но чтобы это всерьез повлияло на мое настроение... Я пишу это, чтобы со мной вам все было ясно. Я не болельщик. Следовательно, говорите вы, мне не дано понять душу болельщика. Так? Нет, не так. Врач-психиатр не обязан быть душевно больным. Прошу простить за аналогию, чтобы понимать своего пациента. В общем, так. В Англии болеют за одну и ту же команду поколениями. Значение не имеет, сильная эта команда или слабая. Прадед болел за какую нибудь Манчестер Юнайтед, дед болел, отец болел, я болею, и мои дети будут болеть, их еще нет на свете, но дело это не меняет. Это всё можно записать в рубрику английская верность. В день игры радикально меняется состав пабов, потому что тот или иной паб становится временной принадлежностью болельщиков той или иной команды, например, лондонского Челси. И не дай бог туда зайдет болельщик той команды, против которой в этот день играет Челси, например, Арсенала. Впрочем, беспокоиться не надо, этого не случится никогда. Этот заблудившийся болельщик арсенала пусть в усмерть напившийся и потерявший всякие представления не только о том, где он, но и вообще обо всем, в паб болельщиков Челси не зайдет. Таинственный внутренний компас направит его прочь и сохранит его тело и душу для той команды. Успехами и неудачами жили его предки и будут жить его потомки. Это можно занести в рубрику «Английская традиция». Подраться с болельщиками другой команды считается не просто делом почетным, но обязательным. вход ход пускается все, кроме ножей. Это с презрением скажет английский болельщик итальянское дело. Кирпичи, бутылки из-под пива, палки, словом, все, что попадает под руку. Вместе с тем никакого оружия с собой заранее не берут. Это следует отнести к рубрике «Пэрплей». Очень ценится, когда человек пять болельщиков твоей команды лупят одного-двух болельщиков другой команды. Это входит в рубрику «Английская отвага». Fair play, дословно честная игра. В качестве иллюстрации можно привести пример, когда человек забил гол и был в офсайте, но арбитр этого не заметил, и сам игрок обращает на это его внимание. Или мяч от ракетки теннисиста вышел за пределы корта, но судья не заметил этого, и сам игрок обращает на это его внимание. Впрочем, ныне электронный глаз взял на себя эту функцию. Исследуя тему английский футбол, я провел не один час в трех разных пабах в Лондоне – Челси, Манчестери – Юнайтед и Ливерпуле – Ливерпуль грандиозная. Форма одежды не просто вольная, а часто весьма фривольная, особенно у дам, совершенно независимо от возраста. Объем выпитого эля посчитать сложно, но, думаю, его было бы достаточно, чтобы заполнить 25-метровый бассейн. Уровень громкости в смысле голосов напоминает что-то из самых трагичных, и героических опер Вагнера. «Так при тут жозе Мауриньо?» справедливо спросите вы. «Он ведь португалец». Это правда. Но, во-первых, из десяти лучших клубов Премьер-лиги 2019 года восемь возглавлялись иностранными тренерами. Во-вторых, давно миновали те времена, когда принадлежность клуба к стране предопределяла гражданство его игроков. Когда я пишу эти слова, команда чемпион премьер-лиги «Ливерпуль» состоит на 69% из неангличан. И это называется английский футбол? Правда, Мауриньо признался мне в том, что лучше английского футбола, лучшей премьер-лиги нет ничего. Когда я спросил его, почему, он сказал, «Я тренировал «Бенфику». Как-то мы играли с Миланом, важная была игра, играли отвратительно, но выиграли. Вот я сижу хмурый в раздевалке, подходит ко мне капитан команды и говорит, что ты такой недовольный. Плохо играли, не заслужили победу, говорю я. Но победили же, вот что главное, говорит он, и уходит довольный. В премьер-лиге выигрыш — это очень важно. Но это не главное. Главное — Это как красиво, умно, классно сыграли. А я подумал, что происходит с игроком, например, все в той же Бенфике, которому важен только выигрыш, когда он переходит в английский клуб. и Видимо, меняется. Придется это записать в рубрику «Английский дух».